Когда европейцы начали посещать американский континент, то они слышали много слов с необычным корнем атл, подобно которому нет ни в одном языке старого света. Некоторые племена называли свою землю Атланта. В языке одного из самых древних народов Америки тальтеков атл означает воду, войну и макушку головы. От них образовано слово атлан пребывание среди воды, атлана сражаться. Существовал даже город Атлан, который с приходом европейцев пришел в упадок и стал называться Акло. А в самом океане на дне обнаруживают постройки атлантов. После того, как в 1968 году один летчик разглядел с воздуха большие подводные строения между островами Андрос и Бимини в Багамском архипелаге, там работали подводные археологи. Аэрофотосъёмка и непосредственные осмотры затопленного архитектурного комплекса помогли нанести на карту морского дна много зданий, мощёные улицы, пирамиды, кладку крепостных стен, круги из огромных каменных блоков и даже порт с набережными и двойным волноломом. Возраст построек 10-12 тысяч лет. Место это недалеко от полуострова Флорида. Вдоль восточного побережья полуострова Якан под дно проходят дороги, уходящие на глубину. Около Венесуэлы тоже под дном моря тянется огромная каменная стена длиной в 160 км, из-за своей величины долго считавшаяся естественным природным образованием. Такие же останки гигантских сооружений обнаружены там, где из-за небольшой глубины они доступны для изучения. К северу от Кубы, рядом с Азорскими островами, архипелагом Зелёного мыса и у берегов Испании В районе острова Сан-Пауло в центре Атлантики также найдены следы мощного опускания суши, произошедшего 12 тысяч лет назад. Здесь, в изученном геологами районе, на дне преобладает порода трех типов – черный базальт, красный гранит и белый известняк. Древнегреческий ученый Платон, одним из первых поведавший о жизни Атлантиды, описывал ее столицу как раз как город, построенный из черного, красного и белого камня. В его диалоге Тимей Атлантида предстает перед нами как страна, достигшая великого расцвета, но со временем выродившаяся духовно. Тимей египетский жрец рассказывает Солону афинскому законодателю историю острова. Существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке Геракловыми столпами. На этом-то острове, именувшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. А сверх того, по эту сторону пролива они завладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тирении. Многое привозилось страной из других стран, приобнажая благостояние атлантов, но большую часть необходимого для жизни давала щедрая природа острова. Любые виды металлов, в том числе загадочный самородный рихалк, Всевозможные породы древесины, злаки, плоды всё было в изобилии. Столица острова, город Золотых Врат, была окружена несколькими кольцами больших судоходных каналов, соединявшихся с морем. Мосты, дворцы, храмы, стадионы и подромы, порты. В кавычках. Камень белого, чёрного и красного цвета они добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец. Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную прелесть. Стены наружного земляного кольца они по всей окружности обделали медью, нанося металл в расплавленном виде, стены внутреннего вала покрыли литьём из олова, а стену самого акрополя орехалком, испускавшим огнистое блестание. Храм бога Посейдона в центре столицы окружала золотая стена снаружи он был облицован серебром, а кратеры и скульптуры, размещавшиеся в верхнем углу лицевой стороны, сияли золотом.